Вячеслав Александрович Воронков Советский государственный деятель, фигурант громкого уголовного дела о злоупотреблениях в Краснодарском крае. Родился 2 июля 1925 года в городе Вольске Саратовской области. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1949 году он окончил с отличием Московский инженерно-строительный институт, после чего получил распределение в Сочи. В 1949-1955 годах работал руководителем строительных организаций города. На этом посту в 1953 году Воронков впервые в практике строительства Сочи внедрил сборные железобетонные конструкции, что позволило ежегодно вводить в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров жилой площади. За эти заслуги впоследствии в 1972 году Воронков стал лауреатом премии Совета министров СССР. Именно при Воронкове району Сочи был придан статус национального парка. Была проведена масштабная газификация Сочи. Воронков пользовался большим авторитетом в народе. Журналисты рассказывали, Воронков руководил Сочи с 1955 по 1977 год, сначала в должности первого заместителя, а затем председателя горосполкома. По его предложению, в генплан Сочи в 60-70-х годах внесено положение о потенциале Красной Поляны как горно-климатического курорта. Личной заслугой Воронкова является газификация курорта. Его способность мыслить нестандартно и, главное, договариваться с бюрократами, привела к постройке газопровода «Майкоп-Сочи» через главный Кавказский хребет. А ведь раньше говорили, что там провести газ невозможно. Вячеслав Александрович рассказывал, как собрал коробку с шикарной выпивкой и закуской. Зашел в гостиничный номер какой-то советской шишки, министра, кажется, и упал на колени. Отец родной. Помоги, Сочи. Чиновник ошалел, подскочила охрана. Но в итоге газопровод построили. В ходе расследований по серии уголовных дел о взяточничестве в Министерстве рыбного хозяйства СССР был арестован директор сочинского магазина «Океан» Арсен Пруидзе и заместитель Воронкова Андрей Мерзлый. Пруидзе дал признательные показания о том, что давал взятки Воронкову. Во время обыска у первого секретаря сочинского горкома ничего не нашли. Воронков выдал около десяти тысяч рублей и золотые украшения. Он уверял следователей, что эти деньги были честно им заработаны. Но в те годы уже начиналось соперничество между брежневскими и андроповскими ставленниками. После смерти секретаря ЦК по сельскому хозяйству Кулакова кандидатами на освободившуюся должность были давний друг Брежнева, непосредственный начальник Воронкова, первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС Сергей Медунов и первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС Михаил Горбачев, земляк и друг Андропова. Аресты руководителей Краснодарского края, в том числе и Воронкова, были направлены прежде всего на расшатывание позиций Медунова. Воронков был взят под стражу и в наручниках доставлен в Лефортово. Воронков не дал показаний против Медунова и не назвал фактов коррупции в Краснодарском крае. Через несколько месяцев состоялся суд, который приговорил Вячеслава Воронкова к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. После распада СССР Воронков был полностью реабилитирован. Материалы уголовного дела по обвинению его во взяточничестве так и не были найдены. вероятно, были уничтожены. Спустя несколько лет после освобождения у него умерли жена и дочь. В последние годы своей жизни Воронков критиковал строительные организации Сочи и мэра города Виктора Колодяжного за низкий уровень качества новостроя. Один из арестованных по делу рассказывал о Воронкове так. Важность государственного деятеля в нем сочеталась с беззастенчивым взяточничеством, ум с бессмысленным скопидомством,